Дарджилинг, расположенный на высоте 2200 метров, город с высоты птичьего полета сказочно красив. Когда мы поднимались к нему по серпантину горной дороге на автобусе, Индия без конца меняла свои растительные ландшафты: банановые плантации сменялись зарослями кактусов, потом пошли лиственные рощи, похожие на такие же в средней полосе России. Наконец мы оказались словно в горах Алтая, местах покрытых соснами и кедрами, диадарами. Но в алтайских горах на такой высоте никто не живет, а здесь всю дорогу нас сопровождали поселения, пока они не закончились облаками и обширной городской конгломерацией над ними. Потом уже, живя в отеле, мы утрами наблюдали, как сгустившиеся облака создавали иллюзию моря, а город выглядел островом. В нем. Еще несколько слов о дороге в Дарджилинг. От равнинного Силигури до Дарджилинга путеводитель показывает расстояние в 88 километров. Мы проделали этот путь за пять часов. Горные дороги в Индии узкие, нередко рассчитанные на движение в одну сторону, и водитель показывал чудеса интуиции и шофёрского мастерства. Когда из-за очередного поворота выныривала встречная автомашина, шестое чувство нашего шофера не подводило ни разу. За несколько секунд до встречи он сбавлял скорость и начинал пятьиться к разъездной развязке. Размеры дорог таковы, что буквально в двадцати сантиметрах от колес слева или справа зияет пропасть. Можно себе представить маневры на задней скорости в таких условиях. По пути мы обогнали крошечный паровозик с прицепленными к нему четырьмя вагонами, переполненными пассажирами. Наверное, по возрасту он был не намного моложе первых детищ Уайта и Ползунова, по крайней мере так он и выглядел. Маленький, деловито пыхтящий, упрямо долевающий свои горные километры, как нам сообщил водитель автобуса, паровозик одолевает расстояние за десять часов, делая в час меньше. Девяти километров. Мы поселились в отеле Ашанта, одной из высших точек города. В гостиницах Индии, по крайней мере того класса, где селились мы, центральное отопление отсутствует. А январь в Дарджелинге, это нередко минус один-три градуса ночи. Дают кучу одеял, к ним резиновые грелки. Но мы обошлись собственными спальниками. Мой... Шитый по заказу в Новосибирске строительным слоем пуха и обкатанный на такой же 2000 метров в высоте в Алтайском Среднем Горье оказался неуязвимым для дарджилингских ночных температур. Однажды вечером хозяин отеля предложил нам фирменный тур – поездку на джипах на Тайгерхилл, трехкилометровую по высоте гору, куда приезжают паломники со всей Индии, чтобы полюбоваться рассветной. Канченджангой. В четыре ночи мы выехали из отеля на трех джипах в сторону знаменитой горы. Этот, кажется, третий по счету восьми тысячник Гималаев расположен в соседнем Непале. Но по прямой, как нам сказали, расстояние до горы не больше семидесяти километров. По дороге на Тайгер Хилл нам встречались направлявшиеся в ту же сторону мото и велорикши, фургоны запряженные лошадьми, мулами. верблюдами. На смотровой площадке я ожидал увидеть все, что угодно, но не такое море людей. В серо-синей мгле колыхались многие тысячи голов, ожидавших торжественные минуты. Здесь же сновали торговцы чаем, кофе, булочками, открытками с видами горы. И вот эта минута настала. На горизонте наметился розовый контур священной Канченджанги. Радостный гул, или лучше сказать общий вздох, прокатился по человеческому морю. Над головами поднялись фото и видеокамеры, волна тумана накатила на Канчинджангу и ушла, обнажив еще более розовые склоны. Снова гул восхищения. Так продолжалось несколько раз, пока розовый цвет горы не сменился охристым, а потом ее снежные вершины засверкали ослепительным белым светом. Взошло солнце, люди стали молча расходиться. Замечу, что на Тайгер-Хилл я впервые встретил такое огромное количество молчащих людей. Молчали и мы под впечатлением этого незабываемого зрелища. Но только ли зрелище? Немного метафизики. В храмах Индии обычное дело встретить человека, который... Сидя в пузе лотоса или просто подогнув колени и закрыв глаза, предается медитации. Медитация, дословно, переводится с латыни как размышление. Но медитирующий в Индии не размышляет и даже не молится. Он, выключив всякие мысли, молча слушает пространство. В православной практике и сихазма тоже существует нечто подобное. Погружение в тишину, во внутреннее сердечное безмолвие, но это, как говорится, высший пилотаж немногих. А в Индии такая практика достояние большого количества людей. Я не хочу сказать, что в этой стране много тех, кто напрямую слышит безмолвный голос Бога. Я говорю о、вот、традиции о том, что Индия родина тех психических состояний, которые с недавних пор стали обозначать повсюду в мире словом медитация. Иногда понятие медитации смешивают с концентрацией сознания на каком-либо объекте. Медитации также называют различные психологические практики по повышению духовного уровня человека.